Глава 56 шестая Стоило хардли выйти за дверь, как я ощутила сильную боль на плече. Будто коснулись коленным железом. Крикнула и схватилась за плечо, но боль тут же утихла. Правда, в остальном мое состояние осталось без изменений. Голова была тяжелой, будто я сама превращалась в каменного голема, меня мучила жажда, а внутренности словно превратились в кисель. Значит, похмелье. Наверное, я и правда выпила вчера слишком много вина. «А ведь до этого я даже практически не пробовала». «Эмили, он ушел. Федора принесла чай и залезла на кровать. «Да, он сказал, что уезжает». «И это же хорошо!» «Это замечательно!» Я улыбнулась и с трудом поднялась на подушках. Сделала глоток крепкого чая, сладкий, не как вчера, хотя, пожалуй, тонкая долька лимона не повредила бы. «Зачем он приходил?» Федора тыкала в телефон и посматривала на меня. «Не знаю». Я пожала плечами. «Сказать, что уезжает, убедиться, что я не сбежала». Он сломал каменную розу. Федора сунула мне подность телефон, на котором была видна поляна и идущий по ней Хартли. А потом починил ее. Я пристально смотрела, как дракон останавливается, потом опускается на колено и замирает. Федора наблюдала за ним из окна, так что я не могла рассмотреть, что именно делал Хартли. Но когда он поднялся, я успела заметить у его ног невредимый кустик с розой. А потом дракон посмотрел прямо на меня, и картинка исчезла. «Он увидел меня», — объяснила Федька. «Пришлось спрятаться». «Зачем ему спасать цветок?» Я не верила, что Хартли способен на подобный жест. «Ну а что ему наша роза?» «Не знаю. Но я видела, как он ее раздавил. Наверное, случайно. А теперь она целая». Я снова пожала плечами. «У меня не было причин не верить Федоре, хоть этот поступок и выбивался из поведения Хартли». Через полчаса в двери постучали. Уайт передал Федоре пузырек с лекарством и инструкцию. Я накапала в чашку с водой десять капель, выпила, и головная боль почти сразу же отступила. «Эмили, он снова идет. Я дремала, и голос Федоры выдернул меня из сна. «Тащит что-то!» Внизу донесся звук открывающейся двери. Потом стук шагов, явно принадлежащих Федоре. Я уже подумала, что вернулся Хартли, но потом Федора поднялась в спальню и доложила, что слуга Хартли притащил целую корзину еды. На ум пришел вчерашний стейк, и я сглотнула слюну. После лекарства и сна я почти пришла в себя и теперь чувствовала, как просыпается аппетит. Ванна взглянула на себя в зеркало и чуть не застонала от досады. Растрепанные волосы прилипли к лицу. Губы пересохли и растрескались, и Хартли застал меня в таком виде. Я зло усмехнулась. После того, как я выглядела вчера, сегодня дракон, наверное, бежал от моего дома, сверкая пятками, и вряд ли захочет вернуться. Я бы точно не захотела. Когда потянулась, снимая сорочку, коснулась плеча и поморщилась, будто там и правда был ожог. А когда снова взглянула на себя в зеркало, обомлела. На плече красовался небольшой символ дракона. «Метка истинности». «Да, Эмили, развода тебе теперь точно не видать», — пробормотала я, вставая под строй воды. «Но почему именно сейчас?» «Метка не появилась ни в день нашего бракосочетания, ни тогда, когда Хартли поцеловал меня. Ни когда он забирал мою магию. Она появилась в тот момент, когда я умирала от похмелья, а Хартли сидел у моей постели и гладил меня по щеке. Кажется, мы хотели заняться твоим гардеробом». Напомнила я Федори, проходя на кухню. Посреди стола громоздилась корзина, которую девочка уже вовсю потрошила. Свертки с плотной коричневой бумаги, перетянутые шпагатом. Сетки с фруктами, баночки с непонятным содержимым, свежий хлеб. Кажется, Уайт решила принести нам все, что готовилось вчера к ужину. Хартли уехал есть некому. И его дворецкий решил, что не стоит пропадать добру, так? Федька, тот слуга Хартли, который все это принес, просил что-то передать на словах. «Э-э-э», смешно наморщила лоб. «Да, сейчас. Как же он сказал?» Она насупилась, закрыла глаза, что-то произнесла одними губами, а потом посмотрела на меня и отчеканила. Дэйн Хартли просил убедиться, что вы ни в чем не будете нуждаться. «Он думает, что нам есть нечего?» Я неодобрительно окинула взглядом гору еды. Федора тут же погрустнела, кажется, она уже нацелилась на одну из баночек. Вернуть все этому дядьке? Ладно уж, раз принес, так съедим. К тому же сегодня будет недоготовки, если мы шить будем. О, можно мне такие штаны, такие с карманами, карго? Нет, карго. Федора тут же переключилась с баночки на свои будущие обновки и теперь рисовала в воздухе, как должны выглядеть ее штаны. Давай позавтракаем, а потом ты нарисуешь своей карго во всех деталях. В маленьких баночках оказался конфитюр с разными вкусами для сыра. В свертках готовые еще теплые стейки и печеные овощи. Мягкий сыр нашелся в одном из свертков компании копченой буженины. Все было таким свежим, будто куплено только сегодня утром. Значит, не объедки с драконьего стола. Я укорила себя за то, как подумала о Хартли и Уайти, А когда стейки оказались на тарелке, выбросила из головы всякие мысли о драконе. Но спокойно поесть нам не дали. То ли к нашему дому неожиданно прилегла широкая дорога, что все спешили с визитом. То ли Уайт решила принести что-нибудь еще, но в дверь громко и резко забарабанили. Федора отбросила вилку, и первая выбежала в коридор. Я пошла за ней, ожидая увидеть в дверях немолодого мужчину. Но когда Федора распахнула дверь, с удивлением уставилась на вихростого паренька, который никак не мог отдышаться. «Фёкла это, Здрасте!» Он посмотрел на меня и затараторил. «Вы ведь внучка ведьмы Маклин? Меня мамка послала!» «Предупредить, вам надо бежать».